Поэтому Шувалов просит дворцовое ведомство отпустить Шубнова в Академию художеств, и чтобы он в содержание причислен был, где надежно, что он время не напрасно и с лучшим успехом в своем искусстве проводить может. Так в России был открыт один из его дающихся скульпторов Федот Шубин. Любопытно же свою карьеру земля Кламоносова, оба скур из-под Холмогор, начал с крайне опасной истории. В 1758 году епископу Холмогорскому донесли, что Федотко Шубной сказывал и похвалялся в разговоре в Харчевице, что он, Федотко, с братом Яшкой вырежут князей и царствующий дом, и на дереве развешут. Арестованный Федот с трудом оправдался, что был в Харчевне не в трезвой памяти, но что он имел в виду не то, что говорил доносчик, а за благо почитал действительно сотворить в дар царицы, все родословие держава российской, и что вырезать сие родословие, вознамерился с братом Яковом, виде барельефов на кости. По-видимому, доказательства были представлены, и вскоре 18-летний юноша отбыл в Петербург, где жил за счет продажи сделанных им гребенок, вееров и табакерок из кости перламутра. Так бы и остался он ремесником, если б не Шувалов, который определил Шубина к известнейшему и талантливому скульптуру Жилле, приглашенному Шуваловым же в профессора Академии художеств. Шубин оказался среди других учеников Жилле — Гордеева, Козловского, Щедрина, Прокофьева, Мартаса. В 1766 году Шубин закончил Академию и как лучший выпускник получил первую золотую медаль и аттестат со шпагою, давший ему первый офицерский чин и дворянство. Шубин поехал пенсионером во Францию, учился у Пигаля, общался с Дидро, художниками Грязом, Буше, русским посланником в Париже, просвещеннейшим князем Голицыным, и стал, наконец, гордостью узкого искусства. А все началось с перламутрового гребешка, который случайно попал в руки Ивану Ивановичу, большому пятиметру в те времена. Шувалов подарил Академии не только прекрасную библиотеку, но и коллекцию из 104 картин гениальных художников Рембрандта, Ван Дейка, Тинторетта, Беруджина, Веронезе, Пуссена, Остенде и других. Впоследствии эта коллекция стала основой всемирно известного собрания Эрмитажа. Уехав из России в 1763 году на долгие годы и живя во Франции и Италии, Шувалов не забывал о своем детище. Список книг, подаренных им в Академию художеств, говорит о том, что Шувалов прекрасно разбирался в новинках и знал толк в научной и художественной литературе, умел подобрать для Академии самые важные и нужные Он присылал в Академии не только книги, но и антики, картины, слепки с античных фигур. Но самое главное, он понял, что молодой человек при всем таланте не может стать настоящим художником, если не увидит Францию, Италию не познакомит с их художественными шедеврами. Положение о том, что окончившие Академию золотой медалью едут для усовершенствования на три года за казенный счет за границу, заслуга Ивана Шувалова. Потом уже за границей Шувалов всячески помогал русским художникам-пенсионерам, которые не без оснований видели в нем отца-покровителя, и результаты работы Шувалова не заставили себя долго ждать. Краткий шуваловский период истории Академии, благодаря уму, предусмотрительности, заборковости ее основателя, не жалевшего денег на дорогостоящих иностранных учителей, картины, скульптуры, пособия и материалы, оказался чрезвычайно плодотворным, дал мощнейший толчок развитию искусства в России, открыл миру новые таланты. Уже в первом выпуске Академии художеств оказались незаурядные мастера, архитектор Иван Старов, Скульптор Федор Гордеев, художник Антон Лосенко и другие. Без них невозможно представить себе русское искусство 18 начала начало 19 веков. Глава 12. Ключи от Берлина. 22 февраля 1756 года английский посланник Чарльз Уильямс внезапно попросил канцлера Бестужева принять его и объявил, что получил с курьером из Лондона текст так что заключенного англо-прусского трактата. Бестужев с изумлением выслушал текст этого документа. Он сразу понял, что произошло событие из ряда воноходящее. В трактате так говорилось о взаимных обязательствах двух государств